Глава 12. 27 июня, пятница, 19 часов 50 минут. Город Красноярск. БСМП имени Н.С. Карповича, убежище номер 4. Радиационный фон 205-251 микроренген в час. Благодаря подсказке Петра Андреевича, местная курилка нашлась быстро. Я протиснулся в узкий дверной проем, миновал короткий коридор с выщерпленной кафельной плиткой на полу и оказался в тускло освещенном помещении фильтровентиляционной установки. Вдоль левой стены, замерно гудевшим электродвигателем вентиляции, тянулся длинный ряд фильтров-поглотителей, установленных друг на друга по три штуки и соединенных с желтыми, красными и белыми воздуховодами. А вдоль правой выстроились до самого потолка деревянные ящики с маркировкой fp 300 ub Фильтр-поглотитель унифицированный, блочный вроде как. Раньше еще по службе я знал все эти маркировки наизусть. А сейчас пришлось немного покопаться в памяти, вспоминая. Если не ошибаюсь, один такой фильтр пропускает через себя три сотни кубических метров воздуха в час, очищая его, помимо радиоактивной пыли, еще от аварийно-химических опасных веществ. Хорошая модификация. Да и выпущены фильтры всего два года назад, судя по маркировке, опять же. Администрация больницы явно следила за состоянием бомбоубежищ, хоть после окончания Холодной войны мало кто этим занимался. Бывают такие исключения из правил, когда и ответственное лицо не подкачало, и финансирование нашлось. У дальней стены прямо под плакатом о пожарной безопасности защитных сооружений да и тихо разговаривали трое. Медсестра в расстегнутом армейском бушлате поверх халата, и двое полицейских. Для большего комфорта в курилку притащили несколько офисных кресел и деревянную лавку, а роль пепельницы исполняла забитая окурками и малированная утка. Один из полицейских прапорщик, встречавший нас сам пропускнике, узнал меня и приветливо махнул рукой. Кивнув в ответ, я вежливо поздоровался с остальными и осторожно опустился в кресло. Спина отозвалась легкой болью, но в остальном состояние было вполне приемлемым. Надеюсь, от сигарет их хуже не станет. Из того, что ребята привезли, разжились, или правда спасатель? Спросил прапорщик, заметив нашивки на моей форменной куртке. «Спасатель», — признался я, решив не афишировать тот факт, что последние годы работал совершенно в другом месте. А форма и правда из местных запасов, мою одежду того, сожгли уже, наверное. «Да, этого сейчас как? Много одежды, короче». Улыбнулся прапорщик и протянул ладонь. «Влад, кстати». «Дима». Я ответил на рукопожатие и поинтересовался. «Сигаретка не богат, Влад?» «Не вопрос». Прапорщик достал из нагрудного кармана кителя пачку парламента и ловко выщелкнул сигарету. «И дым отечеству, нам сладок и приятен», — ухмыльнулся я. Влад шутку явно не понял, но на всякий случай хохотнул. Впрочем, на вид ему лет 25, вряд ли он вообще в курсе октябрьских событий 1993 года. Черкнув колесиком зажигалки, которую Влад протянул мне вместе с сигаретой, я слегка затянулся и прислушался к ощущениям. Голова кружиться сильнее не стала, тошнота к горлу не подступила. Нормально. А если честно, совсем хорошо. Еще раз затянувшись, я с наслаждением выпустил дым. Думаю, что вот из таких мелочей, как эта сигарета, строится душевное равновесие. «Если появилась возможность никуда не торопясь спокойно покурить, значит, все не так уж плохо, да?» «А вы откуда приехали?» — поинтересовался прапорщик. «Из Кедрова. Ну, в первый день туда выбрались, потом в город вернулись, помогали людей вывозить. А дальше завертелось все, попали в планету, оттуда уже сюда». «Из Кедрова?» — Влад округлил глаза. «Что там за городом? Сильные разрушения?» За городом нормально все. Радиация, конечно, но это от осадков наследия радиоактивного облака зависит. И от ветра. Жить можно, разрушений никаких. Возле дрова поселок памяти 13 борцов есть, знаешь. Туда вообще военные пришли из-за бакана вроде как. То ли комиссия чрезвычайная, то ли комитет. «У них все серьезно. Бронетехника, грузовики с продовольствием, автобусы. Взялись порядок организовывать. Часть эвакуированных из Красноярска в Железногорск отправили, часть в Абакан». «Абакан в порядке?» Влад широко улыбнулся и, достав еще одну сигарету, снова закурил. «У меня же девушка там! И Саня, кореш! Мы с ним срочку служили!» «В порядке твой Абакан! По нему не били даже!» Успокоил я прапорщика. Какаси и ТВ вообще повезло, насколько я понял. А ты с самого начала тут, в больнице». «Ну да». Влад посмотрел на второго полицейского и медсестру, которые отошли в сторону ящиков с фильтрами-поглотителями. Полицейский обнимал девушку, что-то приговаривая, а ее плечи заметно дрожали. «Мы с Серегой как раз к Алисе заехали, ну, к невесте его. Она здесь, в женской консультации, работает». А потом началось. В итоге тут и остались. «Остались», — кивнул прапорщик. Главврач дружину сразу организовал для обеспечения порядка на территории больницы. «Наш экипаж, несколько вояк-запасников, охранники. Ну и в целом народ подтягивается, выходят к больнице, а мы иногда на поверхность убираемся. Плакаты в заметных местах устанавливаем, выживших ищем. Бабушку привезли с детьми недавно, представляете? Дети соседские, мать у них погибла» а бабушка эта пряталась с ними в подвале, пока мы на нее не наткнулись, заботилась как о своих. Страшно все это. Страшно, согласился я. Но деваться теперь некуда, нужно выпутываться из этой передряги. Дальше то что планируешь? Полиции останусь, наверное, задумался Влад. Бросить все и свалить мне вообще не улыбается. «Не так батя воспитывал. Буду служить, людям помогать. Главрач сегодня сказал, что скоро к эвакуации будем готовиться. Мол, пришла весточка от спасателей. Это не вы принесли случайно?» «Мы. Изначально у нас была задача только по планете информацию передать. Там тоже людей много. Но в процессе и про БСМП узнали, и про краевую больницу. Ого, в краевой тоже люди есть? Людей вообще много выжило, подозреваю». Вздохнув, я затушил окуру, как райутки. Проблема в том, чтобы их отыскать, и организованно вывести в безопасные места. «Да я просто думал, что ядерная война — это совсем звездец!» — пожал плечами Влад. «Ну как в книжках пишут обычно?» В книжках все слишком драматично и утрировано. Я покачал головой и поморщился. «Все-таки сигарета сделала свое дело, голова разболелась». Первым делом писатель раздолбит все крупные города термоядерными бомбами. Власть, армия, полиция, экстренные службы – сразу под нож. Чтобы главному герою не мешались. Из городов мутанты полезут буквально на следующий день. С мутантами мародеры, сектанты и прочая нечисть. И вот потом герою и его товарищам придется выживать среди этого кошмара. Ездить по поселкам на крутой тачке, стрелять мутантов за крышки от газировки – или выполнять великую важную миссию, которую кроме них никто выполнить не сможет. Ну и понятно, приключения все любят. А если писатель совсем с реальностью не в ладах, еще и РПГ-составляющую прикрутит персонажам. Будут они характеристики прокачивать, уровень поднимать, находить артефакты всякие. Как в компьютерной игре, потому что молодому поколению читателей так проще воспринимать сюжет. Я ненадолго замолчал, затягивая сигаретой. Вот это меня понесло в далекие литературные дали. Где теперь та литература? И где те писатели-выживатели? Однако прапорщик явно заслушался и теперь с интересом смотрел на меня. «Реальность, она другая, Влад», — вздохнув, продолжил я. «Мы с тобой героями не станем, имея в виду такими, которые весь мир спасут». Я вообще сюда не рвался, мог сейчас в бане деревенской сидеть, например, или водку с участковым пить. Но в данной конкретной ситуации героями побыть придется, для людей, которые под больницей прячутся, для тех, кто эвакуации с планеты теперь ждет. Да для себя, в конце концов. Ядерная война — это звездец, согласен. Но жизнь за пределами Красноярска никуда не делась. «Мы не сидим в радиоактивной могиле без шансов и перспектив. Мы можем выбраться сами и вполне можем помочь выбраться другим». «Время выбрало нас, получается», — задумчиво произнес прапорщик. «Время выбрало тех, кто выжил», — усмехнулся я. «Один майор еще в первые дни попросил меня кое о чем. Я стараюсь в меру сил его просьбу выполнять, и тебя, думаю, попрошу о том же». «Что за просьба?» Влад внимательно посмотрел мне в глаза. «Не сговнись!» «Чего?» «Говном не стань! Время для этого сейчас подходящее!» Шум генератора за стеной вдруг оборвался. Следом за ним, чихнув, замолчал электродвигатель вентиляции. Укрытые стеклянными плафонами лампы накаливания под потолком погасли, и помещение фильтра вентиляционной резко погрузилось в темноту. «Опять!» Почему-то шепотом пробормотал Влад, и огонек его сигареты нервно сдрогнул. «Сияние?» — тихо спросил я. «Оно самое!» В коридоре раздался топот ног, замелькали фонари. «Вы все курите?» — поинтересовался незнакомый голос. Лица говорившего не получилось разглядеть из-за яркого света фонарика, направленного на нас. Сергеевич, ну ты в глаза-то не свети!» — недовольно попросил Влад. «Извиняюсь», — смущенно ответил Сергеич. «Владик, ты же тут будешь?» «Пока да». «Будь другом, запусти вентиляцию, как свет дадут лады. Ты запарился туда-сюда бегать. Знаешь же, как включать?» «Знаю, Сергеич, не вопрос». «Ну вот и хорошо». Сергей щелкнул рубильником и, бормоча себе под нос, удалился. Второй полицейский с медсестрой тоже ушли, подсвечивая себе путь фонариком на зажигалке. Минут пять ничего не происходило, мы с Владом сидели и напряженно вслушивались в нарастающий утробный гул, которым постепенно заполнялось пространство вокруг. Лампы под потолком вдруг моргнули и стали разгораться, на поясе у прапорщика зашипела радиостанция. Шум статики в эфире звучал странно и жутко, звук будто разделялся, становился то тише, то громче. Изредка в нем можно было услышать далекие неразборчивые голоса. Влад скривился и, протянув руку, выключил радиостанцию. Ненавижу эту хрень, скривился прапорщик. Мурашки по коже всегда. Это точно. Давай еще по сигаретке, что ли, все равно сидим. Как только сияние закончилось и снова заработал дизельный генератор, Влад включил вентиляцию и ушел, сославшись на дела. Пожав плечами, я на всякий случай потряс утку, убедившись, что в ней ничего случайно не загорится, и пошел обратно в стационар. Стрелки часов подползали к восьми вечера, в коридоре было тихо и пусто. Через одну тускло горели лампы дежурного освещения, капала вода, гудели и поскрипывали под потолком трубы воздуховодов. Спать не хотелось, но других занятий все равно не предвиделось. Поэтому я дошел до койки, убрал из-под одеяла автомат и улегся, сунув руки под голову. За ширмой, изредка похрапывая, тихо и рвано дышал сосед, а в голове хороводом, набегая одна на другую, поползли тревожные мысли. Ухватиться хотя бы за одну из них не получалось. «Я думал о своей пустой квартире на окраине города, о маме с бабушкой, застрявших в бесконечно далеком теперь Комсомольске-на-Амуре, об отце и Норильске, куда можно добраться только самолетом, о Алане и Сашке». Привычный мир в голове рушился от невозможности позвонить, заехать в гости, встретиться вечером в баре, просто написать сообщение». А ведь пару недель назад я совсем не ценил этих простых вещей, даже не задумывался об их значимости. Родные и друзья всегда рядом. Эта мысль была незыблема, а телефон в кармане только укреплял уверенность в том, что так будет всегда. Теперь не имело никакого значения, по чьей вине июньское небо расчертили инверсионные следы баллистических ракет. Почему в высоких кабинетах не смогли договориться о мире? «Или на что вообще надеялся Альянс НАТО? Нет теперь, наверное, того Альянса, а мы вот есть. И нам придется начинать все заново, с чистого листа. Не угадал, Влад, время нас не выбирало. Время нам досталось. Непростое, страшное. Но раз досталось, значит мы живы. А раз живы, значит еще побарахтаемся». 28 июня, суббота, 6 часов 30 минут, город Красноярск, БСМП имени Нескарповича, убежище номер 4, традиционный фон 210-265 микрорентген в час. Проснулся я рано, чувствуя себя выспавшимся и отдохнувшим. Голова и спина почти не болели, тошнота тоже о себе не напоминала. В стационарке, похоже, все спали, даже свет еще не горит. Вот и чего я подскочил. Снова уснуть вряд ли получится, наваляться без дела непродуктивно и скучно. Проведя рукой по подбородку, я недовольно хмыкнул. Зарос, причем капитально. До бороды дело пока не дошло, но растительность на лице я не переношу ни в каких ее проявлениях. Надо бы найти умывальник и побриться. Аккуратно усевшись, я нащупал ногами тапки и достал из рюкзака НССР с мыльно-рыльными принадлежностями. Прошлёпав между рядов коек, вышел в коридор и почти сразу наткнулся на помещение общего санузла, в котором обнаружился ряд умывальников. Зеркал там не было, но в НССР имелось маленькое зеркальце, вшитое заботливыми китайцами в клапан одного из кармашков. Разложив все необходимое на краю раковины, я включил воду. Горячая ожидаемо отсутствовала, а напор холодный был совсем слабым. Поэтому, намочив лицо, я сразу ее выключил. Заменив лезвие в бритве, вздохнул и принялся скоблить подбородок. Одноразовыми станками я принципиально не пользуюсь, а классическая бритва требует предварительно распаривать лицо горячей водой и нанести мыло для лучшего скольжения лезвий, поэтому процесс бритья прошел мучительней, чем обычно. Но справился. Даже порезался всего пару раз. Снова включив воду, чтобы почистить зубы и причесать злохмаченную подушкой шевелюру, я неприятно удивился, заметив слюне немного крови, а на расческе небольшой клок волос. Может, это нормально в нынешних-то обстоятельствах? Или вообще авитаминоз? По спине пробежал неприятный холодок, а память услужливо подкинула неприятный диагноз. Лучевая болезнь. Да нет, бред же. Радиационный фонд, конечно, выше допустимого. Пыль и прочая пакость в воздухе опять же. Но вот чтобы так сразу и лучевая... Прикрыв глаза, я прислушался к организму. Ничего, вроде прямо сейчас помирать не собираюсь. Голова немного кружится, но это уже привычно. Слабости нет и даже есть хочется. А витамино сто процентов. Нечего раньше времени мрачника нагонять. Тряхнув головой, я вытер лицо и быстрым шагом покинул санузел. У двери в стационар я встретил запыхавшегося Влада. «Вот вы где!» Он улыбнулся и пожал мне руку. Я вас ищу везде. «Случилось чего?» — спросил я, приподняв бровь. «Интересно, зачем я мог ему понадобиться?» «Да нет, все нормально», — махнул рукой прапорщик. «Там машина из центра. Вас просили на второй пропускник подойти». «Ребята уже приехали», — обрадовался я. Быстро они». «Дорогу сами найдете? А то у меня отдел с утра выше крыши». «Найду. И спасибо, что сообщил». «Всегда пожалуйста». Влад шутливо взял под козырек и зашагал в сторону фильтра вентиляционный, а я двинулся по коридору в противоположном направлении, на ходу прикидывая план дальнейших действий. Если ребята уже сообщили информацию по выжившим куда следует, можно с чистой совестью уезжать из города. Для начала обратно в поселок, а дальше думать, что делать и как быть. В принципе, можно податься в Железногорск, но оттуда далеко не уедешь. Он раньше был закрытым городом, а теперь вообще, наверное, укрепленный охраняемый анклав. Не улыбается мне в таких условиях жить, пусть даже в комфорте и безопасности. Значит, надо ехать в сторону Хакасии или Тывы. Там простор, природа шикарная, радиации, наверное, почти нет. По службе я несколько раз бывал в Абакане. Ничего, такой городок уютный. Потом можно будет вообще попробовать добраться в Комсомольск-на-Амуре. «Но это планы совсем на перспективу. Для начала выбраться из города, а дальше по ситуации». Погруженный в свои мысли, я дошел до Сан-пропускника. У герме дверей было людно. Парни в костюмах химзащиты и респираторах заносили внутрь картонной коробки с эмблемами МЧС. Дежурный оживленно спорил о чем-то с дозиметристом, но Макса с Артемом нигде видно не было. «Вы ведь Савельев, да?» Раздался за спиной приятный женский голос. Я обернулся и удивленно уставился на стоявшую передо мной девушку. Ну это же какие люди! Песочные тактические брюки, боевая рубашка, грач в пластиковой кобуре, светлые волосы, выбивающиеся из-под бейсболки и хитрые, чем-то похожие на лиси глаза. На шее у нее теперь висел респиратор, а на одноточечном ремне пистолет-пулемёт «Витязь». От удивления сердце пропустило пару ударов, и я растерянно улыбнулся. «Ну точно, Савельев!» — заключила девушка, изучив мою нашивку с фамилией. «А зовут вас Дмитрий, я помню». «А вас Татьяна?» — кивнул я, не переставая улыбаться. Девушка прищурилась и фыркнула. «Дыру не прожгите!» Я смущенно отвел взгляд, чувствуя, как краснеют кончики ушей, а Татьяна усмехнулась и протянула мне сложенный тетрадный листок. «Друзья ваши просили передать», — сказала она. Я кевнул и, развернув листок, сразу узнал почерк Макса. «Диман, мы задерживаемся. Если ты уже на ногах, подтягивайся к нам сам. В центре нормально. Давай там скорость не превышай. Сюрпризу привет». «Подтягивайся сам, значит». «Интересно, пешком, что ли, к ним подтягиваться?» «И что за сюрприз? Татьяна?» «Довольно невежливо по отношению к малознакомой девушке». Задумавшись, я не заметил, что бормочу мысли вслух. «С нами поедете сегодня», — подсказала Татьяна. «Мы после обеда выдвигаемся, а сюрприз ваш не я, даже не надейтесь». Смутившись до совсем уж неприличного уровня, я уставился на подошедшего к нам парня, лицо которого закрывала Балаклава. На велкро панели его бронежилета висела нашивка с надписью «Фейк-такси», а в руках был видавший виды АКСУ. Че, Димон, с этой знакомств навернулись, и ты решил переключиться на настоящих девушек?» Ехидно поинтересовался парень и стянул с головы Балаклаву. Я вытаращил глаза и удивленно воскликнул. «Саныч, ты-то здесь откуда?»